Древний летописец называет основной личной чертой великого князя ⁇ любовь к Богу. В похвале о Дмитрии Ивановиче он пишет ⁇ С Богом все творящий и за него борющийся, царским саном обличенный ⁇ жил он по ангельски, постился и снова вставал на молитву и в такой благости всегда пребывал. Тленное тело имея, Жил он жизнью бесплотных землей русскую управляя И на престоле сидя Он в душе об отшельничестве помышлял Царскую богриницу и царский венец носил А в монашеские ризы каждый день облекаться желал Всегда почести и славу от всего мира принимал А крест Христов на плечах носил Божественные дни поста в чистоте хранил И каждое воскресенье святых таинств причащался. С чистейшую душой пред Богом хотел он предстать. Поистине земной явился ангел и небесный человек. С именем Дмитрия Ивановича связано строительство целого ряда новых монастырей и храмов. По благословению преподобного Сергия он заложил в 1378 году Успенский Стромынский монастырь. Предполагалось в преддверии решающей битвы с Ордой собрать в него молитвенников со всей земли русской, чтобы духовно поддержать Русь. Настоятелем монастыря стал ученик преподобного Сергия Леонтий. Другой Успенский монастырь Великий князь построил в благодарность Богу за победу в Куликовской битве. Его называют монастырем на реке Дубинки. Первым его игуменом также был ученик преподобного Сергия, будущий святой Савва Звенигородский. На самом Куликовом поле был построен монастырь Рождества Богородицы. Победа произошла именно в этот праздник. Также после победы Дмитрий Иванович построил Никола Угрешский монастырь под Москвой и в Москве церковь всех святых на кулишках. В 1379 году, опять же с помощью преподобного Сергия, Дмитрий Иванович выстроил Голутвинский монастырь, а также каменный Успенский собор Симонова Московского монастыря. 70-е годы включился великий князь Дмитрий Иванович в борьбу с Золотой Ордой. Это движение, вдохновляемое русской церковью, широко развивалось среди русского народа. В 1376 году Состоялся поход на Волжскую Булгарию. Русские осадили Булгар, и, несмотря на наличие у города пушек, невиданного по тому времени оружия, вынудили его к сдаче. Это был значительный успех Москвы. Ее первая наступательная победа в борьбе с татарами. В 1978 году Мамай послал на Русь большое войско, во главе которого стоял воевода Бегич. В июле татары вторглись в Рязанские земли. Поход этот имел целью не только ограбления Рязанского княжества, но, судя по размерам обозов, Бегич не исключал возможности дойти и до самой Москвы. Навстречу врагу выступил Дмитрий Иванович, полки которого разбили татар. Выигранная битва на реке Воже была генеральной репетицией сражения на Куликовом поле. Приближался грозный 1380 год. Узнав о приготовлениях Мамая, великий князь Дмитрий Иванович начал собирать силы для отпора. Он понимал, что русской земле угрожает повторение страшных ударов 1237-40 годов. Наступил решающий момент его жизни. Все предшествующее было лишь подготовкой сентября 1380 года. Великий князь был готов к осуществлению промыслительно возложенной на него задачи. Тридцать лет его окружало влияние великих угодников Божиих, и в этой благодатной атмосфере его дух приобрел крепость и свободу. Он привык действовать в уповании на единого Бога, и теперь, имея Бога своим помощником, он оказался в силах выступить против Орды. влиянием церкви, в его душе сформировалась и укрепилась идея единой русской земли. Противостояние татарам мыслилось ему не одинокой борьбой московского княжества, но союза всех русских уделов, стремящихся освободить родную землю и защитить веру православную. Дмитрий вместе с братом Владимиром Андреевичем и боярами отправился помолиться живоначальной троице в храм преподобного Сергия и принять его благословение. Святой Сергий не только благословил его на предстоящий великий подвиг, но и предсказал за трапезой конечное запустение и погубление Мамая, а Дмитрию помощь небесных сил и милость и славу. Кроме того, Святой Сергий отпустил с ним двух иноков-богатырей – Александра Пересвета, бывшего в миру Брянским боярином, и Ослябю, и дал каждому из них схиму с нашитым крестом, чтобы возлагать ее поверх шлема. Отпуская Дмитрия, Сергий вновь сказал ему, «Господь Бог будет тебе помощник и защитник, Он победит и не зложит твоих супостатов» и прославит тебя. Вещи и слова преподобного наполнили радостью и надеждой сердце великого князя. Между тем русское воинство стекалось со всех сторон. Явились полки и дружины ростовские, белозерские, ярославские, владимирские. Суздальские, Переяславские, Костромские, Муромские, Димитровские, Можайские, Звенигородские, Серпуховские. Пришла рать и от Тверского князя, с племянником его Иваном Холмским. Наконец должны были подойти полки Нижегородские, а также верные союзники московского князя, сыновья Ольгерда и братья Егайлы. Андрей Полоцкий, сидевший тогда в Пскове, и Дмитрий Коребут Брянский. Почти все войско было конное, что, конечно, давало возможность Дмитрию развивать большую быстроту движений. Блестящие оружие и трубные звуки не умолкали в Москве. Среди ратников царило величайшее воодушевление. Каждый был счастлив со знанием величия предстоящей борьбы. А в храмах священники и коленнопреклоненный народ умиленно возносили свои горячие молитвы о неспослании победы. 20 августа, в прекрасное ясное утро, московская рать выступила в поход. Дмитрий сначала горячо молился в соборном Успенском храме, со слезами припадая к раке святого Петра и усердно прося его помощи, а потом перешел в Архангельский собор, где поклонился гробам родителя и деда. Затем он простился с нежнолюбимой супругой своей и детьми. Удерживая слезы, он поцеловал княгиню Евдокию Дмитриевну, сказал ей на прощание «Бог нам заступник» и, сев на коня, выехал к выступающему войску, которое благословляло и кропило святой водой духовенство, вышедшее его проводить из кремлевских соборов. Евдокия Дмитриевна вместе со своими бояринями смотрела сверха великокняжеского терема во след удаляющемуся воинству. Полки представляли величественное зрелище, их доспехи и оружие ярко блистали на утреннем солнце, кольчатые железные брони или стальные панцири из блях. Шлемы со строконечными верхушками, продолговатые щиты, окрашенные в красный цвет, тугие луки и колчаны со стрелами, острые копья, частью кривые булатные сабли, частью прямые, составляли вооружение и снаряжение русских воинов. Над их рядами во множестве развивались знамена и стяги на высоких древках, а поднятые вверх копья имели подобие целого леса. Князья и выводы отличались наиболее нарядными, большей частью позлощенными доспехами, а также яркими, наброшенными поверх на них плащами. Из их среды особенно выделялся сам Дмитрий Иоанович. Это был высокий, крепкий человек с темной окладистой бородой и большими умными глазами, в полном расцвете своих сил. Ему было едва 30 лет от труду. Далеко был виден и его огромный, алого цвета великокняжеский стяг с ликом нерукотворного Спаса. Расставшись с нежной супругой, Дмитрий подъехал к войскам и громко сказал «Братья моя милая, не пощадим живота своего за веру христианскую, за святые церкви и за землю русскую». Готовы сложить свои головы за веру Христову и за тебя, государь, великий князь, восторженно ответили ему воины».